Глава двадцать 25. Алая на сером. Они сначала шли ускоренным шагом, затем пустились бегом. Приш подхватил Хуха под мышку, Феник за ними не поспевал. Совсем немного до восхода луны, надо поторапливаться. Вдруг Глеб затормозил. «Черт, у нас же есть обманитрава, которую огородник дал. Он залез в рюкзак и долго в нем рылся. Приш подскакивал от нетерпения, время же теряют. Наконец, Глеб вытащил кисет. Вот. Они намазали подошвы себя и даже Феника, а затем устремились дальше. Вой раздался внезапно и казалось совсем рядом, будто не было до этого двухчасового бега, когда колят в боку, воздух со свистом вырывается из груди, а легкие наполняются огнем. Сотни глоток завели песню, обращаясь к луне, а та уже поднималась, огромная и неестественно алого цвета. Может, они не вырвутся, предположил Приш. Я бы не надеялась, не согласилась Мёнгире. Нам лучше поступить, как посоветовала Харма. Хухо жался к путникам, словно понимая, что оборотни не пощадят никого. Приш и не думал, что умеет так стремительно лазить по деревьям. Даже на яблоне у него получалось карабкаться гораздо медленнее, несмотря на присоски на пальцах. Видимо, страх лучший учитель. Он засунул хухо в сумку и скоро поднялся по сучьям, привязал мешок, а сам вскарабкался выше. Под конец ветви росли редко, приходилось подтягиваться. Мёнгери и Глеб спрятались на соседнем дереве. А война растал. Мерещилось, что воздух дрожит от вечной тоски, которую стая изливала в небо. Луна внимала жалобам своих детей, и красный свет заливал окрестности. Кожа у мёнгери начала слабо светиться. Приж поначалу не понял почему, а потом хлопнул себя по лбу. Ну да, ведь она внучка луны, говорила же. Но все равно странно. Раньше, прежде замёнгере, такого не замечал. Вой сменился рычанием. У Приша мурашки по телу побежали от одного звука не по себе. А если бы и тут раздался треск, словно старое дерево переломилось. Путники поняли: оборотни повалили частокол. Как они смогли? Тот такой мощный. Куче сжался в комок и глядел из сумки круглыми от ужаса глазами, лишь бы оборотни их не отыскали. Но ведь обмани трава должна помочь, если только ее действие за годы не ослабло. Неизвестно же, когда огородник собирал траву, да и мог солгать. Вой теперь разносился повсюду. Приж затаился, дыша через раз казалось, сердце так громко стучит, что его слышно на всю округу. Внизу пронесся какой-то зверь, Приш не успел различить, а затем показался оборотень. И Приш сразу сообразил, как волки смогли проломить мощный забор, потому как оборотень был раза в два больше обычного волка, в холке ростом почти с человека, а если встанет на задние лапы, Приж с тоской посмотрел вверх. Надо было не бояться, а лезть ближе к макушке, а то чудовище еще допрыгнет до него. Волк втянул воздух и Приж замер. Не дай бог учует. Но обман рова не подвела, и оборотень бесшумно умчался прочь. На некоторое время все стихло, и Приж понадеялся, что обошлось, но вдруг что-то со свистом пролетело, и Мёнгрив вскрикнула. Ее тут же услышали. Вскоре деревья обступило несколько чудовищ. Луна поднялась над лесом, и оборотней можно было разглядеть в подробностях. Светло-серые, черные, даже белые, всех мастей. Глаза светились красным, точно луна отражалась в них. Один из монстров подпрыгнул и прижпохолодел очень высоко. Едва не дотянулся до Мёнгире. Та стала отвязываться, похоже, решила вскарабкаться еще выше. Приж свистнул, отвлекая внимание на себя, его не достанут. Оборотин тут же совершил попытку и вновь промахнулся, но Приж ухватило. Оскаленная пасть с мощными клыками не вдохновляла. Огромный волк встал на задние лапы и силой провел когтями по стволу, оставляя глубокие царапины. Хорошо, что они как кошки по деревьям не лазают, подумал Приш. И в этот момент черный волчище разбежался и запрыгнул на ветку, та затрещала, но выдержала, а у Приша внутри оборвалось. Кажется, лазают. Он прижал к себе Хуху, успокаивая того и сам успокаиваясь. Надежды пережить эту ночь почти не осталось. Страшная смерть, быть разорванным и сожранным зверями. А оборотень примеривался вскочить выше. Неожиданно взметнулся серый силуэт. Мелкая волчица врезалась в собрата, и тот свалился. Разгорелась свара, волки сыпались между собой. Приш не мог понять, что происходит. Не поделили добычу или старая вражда? И вдруг его осенило. Это же Харма пытается спасти жизнь ему и другим, видимо, не растеряла остатки разума под влиянием луны. И что же делать? Ведь не справится она с матёром волчищем. Шерсть Хармы окрасилась кровью, алая на сером, как бусы из боярышника на её жилетке, если бы она их носила. Но волчица не отступала. Шерсть на загривке вздыбилась, пасть ощерилась, и Приш не выдержал. Отвязался и прикрепил сумку с хух к стволу, достал нож и начал спускаться. Дурак, ты куда? крикнул соседнего дерева Глеб, но Приш его не слушал. Он не позволит, чтобы девчонка умерла за него. Это недостойно. Он же не трус, пусть лучше сам погибнет, чем наблюдать, как разорвут Харму. И следом за ним стали слезать и Глеб с мёнгери. Приш спрыгнул и встал рядом с хармой. На лбу выступила испарина, во рту пересохло, но он ощущал мрачную уверенность, что поступил верно. Вскоре к нему присоединились и друзья, а кольцо оборотней сжималось. Приш видел собственную смерть в красных глазах, оскаленных клыках Вы же не звери, решился он. И если Харма смогла, то почему вы нет? Вспомните, что вы тоже люди. Страха не было. Приш почувствовал удивительную свободу. Если он умрет, то потому, что сделал собственный выбор и правильный. Иногда приходится рисковать, потому что иначе нельзя. Невозможно жить трусливым гадом, тем, кто отсиживается за спинами других. В воздух поднялась белая тень, и серая волчица бросилась на перерез. Земля вновь обогрелась. Харма рухнула навзничь. Приш с ужасом увидел, что ее горло разорвано клыками. Волчица захлебывалась собственной кровью, и Приш ощутил беспомощность, ничего не исправить. Он не успел, а Харма Приш заорал перехватил нож удобнее и бросился на монстров, и в тот же миг луна стала бледной, как обычно. Волки с рычанием начали кататься по земле. Морды меняли очертания, лапы выворачивались из суставов, точно кто-то невидимый сменал заготовки из глины, и вскоре возле путников оказались люди, обычные люди которые мгновение назад были оборотнями. Но все это мало волновало Приша, он смотрел туда, куда упала серая волчица. Харма так и лежала под деревом. Она вновь превратилась в девчонку, но это ее не исцелило. Приш подошел, опустился и обнял Харму. Ее кровь пачкала его одежду, но это было неважно. Булькающим голосом Харма попыталась что-то сказать, Приш с трудом разобрал: а "Я ведь хотела найти тебя, хотела и боялась". На ней были бусы из боярышника, они удивительно шли ей, как он и думал. Приш сжал руку Хармы и через миг она умерла.